Настоящее время. Формы настоящего времени имеют только глаголы несовершенного вида. Говори правильно. Звонить – звонит. Повторить – повторит. Руководить – руководит.